Фондовая биржа. Организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг, акций, облигаций и т.д. Фондовой биржей может признаваться только организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий деятельность по организации торговли с иными видами деятельности, за исключением депозитарной деятельности и деятельности по определению взаимных обязательств. брокер профессиональный участник рынка ценных бумаг осуществляющий деятельность по совершению гражданско правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом валютный риск Неопределенность относительно стоимости инвестиций, вызванная возможным изменением обменных курсов валют. Волатильность – статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода, изменятся во времени. Чем выше волатильность, тем больше диапазон потенциальных взлетов и падений цены. Голубые фишки Акции наиболее известных крупных компаний, как правило, они являются лидерами своих отраслей. В России это РАО ЕС, Газпром, Сбербанк, Норильский Никель и ведущие нефтяные компании. Депозит или срочный вклад. По нему договор банковского вклада заключается на условиях возврата вклада, по истечении определенного договором срока и выплаты процентов на сумму вклада на условиях и в порядке предусмотренных договором. Депозитарий. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, то есть оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и учету и переходу прав на ценные бумаги. В РФ депозитарием может быть только юридическое лицо. Диверсификация – метод снижения общего риска инвестиций путем вложения средств в различные активы. Дивиденды – часть прибыли акционерного общества, которую оно распределяет между акционерами – обладателями акций. и выплачивает им ежегодно в соответствии с имеющимися у них акциями и с учетом достоинства акций. Размер дивидендов, выплачиваемых на привилегированные акции, фиксирован заранее. Дивиденды по обыкновенным акциям могут меняться в зависимости от прибыльности акционерного общества и направлений использования полученной прибыли. Инфляция Обесценивание денег в результате роста цен на все товары. Ликвидность. Способность активов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою номинальную рыночную стоимость. Облигация. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации, предусмотренный ею срок, ее номинальной стоимости, и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Общий фонд банковского управления. Имущественный комплекс, управляемый банком и состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого на праве общей собственности, а также приобретаемого доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления. Инвестор, вкладывая свои средства в ОФБУ, получает так называемый сертификат долевого участия, который дает ему право на долю имущества в фонде. Боевой инвестиционный фонд Имущественный комплекс представляет собой объединенные средства, которые граждане и юридические лица Передают в доверительное управление управляющей компании с целью получения прибыли. Боевой фонд не является юридическим лицом, а вот управляющая компания обязательно лицо юридическое, с которого при необходимости можно спросить по всей строгости закона. Индекс – составной, взвешенный показатель курсов ценных бумаг из определенного набора. Он дает представление о деятельности фондового рынка в целом. В России два основных индекса, на которые обращает внимание большинство инвесторов. Это индексы основных бирж – РТС и ММВБ. Для частного инвестора больше интерес представляет индекс ММВБ, потому что почти все частные инвесторы торгуют именно там. Регистратор Держатель реестра. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность при регистрации владельцев ценных бумаг. Права и обязанности регистратора, порядок осуществления деятельности по ведению реестра определяются законодательством и договором, заключенным между регистратором и эмитентом. Рыночный риск. неопределенность относительно будущей стоимости инвестиций вызванная возможными изменениями цен на данный актив стоимость чистых активов общая стоимость активов ПИФ за вычетом обязательных выплат вознаграждение управляющей компании депозитарию и тому подобное рыночная стоимость активов фонда считается по методике определяемый специальным государственным органом за деятельностью на финансовом рынке, Федеральной службой по финансовым рынкам. Управляющая компания. Компания, которая за вознаграждение инвестирует в ценные бумаги или другие активы, средства мелких инвесторов, объединенные в пул, в соответствии с заявленной инвестиционной целью. Финансовый риск. неопределенность относительно будущей доходности конкретного инвестиционного актива, инструмента. Эмитент орган исполнительной власти, орган местного самоуправления или юридическое лицо, которому в установленном порядке на определенных условиях предоставлено право эмиссии, выпуска в обращение денег, облигаций, акций. и других ценных бумаг и документов, включая кредитные, пластиковые, карточки, дорожные чеки.